В небесах, прямо над нами, что-то нехило полыхнуло, и мне показалось, что здание вздрогнуло. Защитный купол Грейва исчез, и мои руки, упиравшиеся в него, внезапно нащупали пустоту. Серебристая капля выросла до размеров минивена и заложила крутой вираж, уходя от нас влево и вниз. Полковник вдруг резко толкнул меня в спину, и я перелетел через перила. Воздух с силой ударил в легкие, Ветер засвистел в ушах, я инстинктивно закрыл глаза, а в голове успела промелькнуть только одна мысль. Ведь не хотел же приключений. И почему они сыплются на меня по полной программе? Но полет оказался таким недолгим, что я даже испугаться толком не успел. Удар был довольно болезненным. Для сравнения вы можете пойти в спортзал, залезть по канату на трехметровую высоту и с нее упасть на маты. Не спрыгнуть а именно упасть, чтобы падение являлось для вас неожиданностью, и вы бы не успели сгруппироваться в полете. Если вы вообще умеете группироваться, конечно. Если при этом вы что-то себе сломаете, то я вам ничего не советовал. Я приложился правым плечом, боком и коленом. Удар сопровождался легким хлопком. Тут же рядом еще что-то хлопнуло. Ветер так и не переставал свистеть в ушах, «Хотя я вроде бы никуда не летел». Мозг обрабатывал информацию, но остальной организм был уверен в том, что он умер. «Глаза-то открой», — посоветовал Визерс. «Мы с тобой первые в истории люди, которым удалось совершить побег из здания штаб-квартиры СБА. Неужели ты не хочешь посмотреть на него со стороны?»